Темп. Дорогой друг, нас по-прежнему интересуют вопросы, связанные с тем, что нового известно Москве, о ситуации на границах с Нагонией, о группе Агана, о его планах. При этом ваша информация о поставках Нагонии очень помогла нам предпринять ряд встречных шагов. Известен ли вам некий Виталий Славин? И если да, что вы о нем знаете? Просили бы вас в течение этого месяца рассказать Выходить с нами на связь не два раза, как это было раньше, а по крайней мере четыре. Информация, переданная вами позавчера, доложена самому большому руководителю. Он дал ей высокую оценку. От всего сердца поздравляем вас. Ваши друзья D E L. Пентагон. Помощнику министра обороны. День Фатил назначен на следующую субботу. К этому времени девять подводных лодок, а также авианосец должны находиться в пункте X, что позволит нанести стремительные ракетно-бомбовые удары по столице Нагони. Помощник директора ЦРУ С. Персмен. Государственный департамент, отдел исследований и разработок. Выполняя вашу просьбу, пересылаем вам некоторые материалы, связанные с проблемой Нагони. Поскольку материалы относятся к числу высших секретов ЦРУ, убедительно просим сегодня же вернуть их. ознакомив с ними лишь ограниченный круг работников, а также аппарат посла по особым поручениям. С лучшими пожеланиями – Майкл Вэлш, заместитель директора ЦРУ. Из выступления посла по особым поручениям. «Наращивание русской помощи на Гонии вселяет тревогу в сердца африканцев, в сердца людей всего мира. Мы убеждены в том, что правительство Грисо, посаженное во дворец под охраной штыков, не сможет управлять страной в течение сколько-нибудь серьёзного периода. Мы убеждены, что режим, не представляющий интересы страны, уйдёт в прошлое, уступив место истинным представителям народа, избранным в результате широких демократических выборов. Мы убеждены, что справедливость рано или поздно восторжествует. Моя страна, однако, сохраняет последовательный и твёрдый нейтралитет в Африке. Нам может не нравиться господин Грессо, но до тех пор, пока он является президентом, мы имеем с ним дело, с ним и ни с кем другим. Мы можем симпатизировать генералу Агана, но он является изгнанником, а мы поддерживаем дипломатические отношения с режимом, который обрёк его на изгнание. Поэтому я хочу повторить со всей ответственностью всякого рода обвинения, брошенные в наш адрес по поводу того, что мы якобы поддерживаем мистера Агана, лишены каких бы то ни было оснований. Центр. Прошу разрешить беседу с Глебом. Славин. Славину, воздержитесь. Центр. Центр. Повторно прошу разрешить беседу с Глебом. Его можно прижать на скандале в Гонконге и на данных, которые удалось о нём собрать. Убеждён, что после завершения операции в Москве Глеба можно заставить содействовать немедленному освобождению Зотова. Славин. Славину на беседу с Глебом согласен. Однако постройте её таким образом, чтобы создать впечатление, будто мы поверили в то, что именно Зотов является агентом Лоренса. Центр